Глава 10 Псковскими никто заниматься не хотел. От них шарахались, как от покаженных. И все из-за того, что у некоторых, как и предполагал Дмитрий, началось заражение синтетической одежды. На одной даме полностью растаяла блузка, на другой брюки. Кто-то из деревенских жарился и поделился одеждой. но а такой, что воспринимать серьезно несчастных туристов, стало еще сложнее. Телефоны не работали ни у кого из них, да и смысла в этом уже никакого не было. Женщины и дети выглядели, как напуганное стадо баранов, без вожака. Метались по деревне и везде получали отказ. «Жалко их», — расстроилась Татьяна. «Ты только представь меня с мальчишками на их месте, за тысячу километров от дома. Как бы ты хотел, чтобы поступили с нами? Что ты предлагаешь? Повезти их тайными тропами в районный центр, как Иван Сусанин, или прямо в Псков? В деревне есть грузовик. Посадите в кузов и отвезти. А я в этом раскладе зачем? Да и кто доверит мне чужой грузовик для зараженных людей?» «Надо их обеззаразить, раздеть, отмыть и одеть заново в другую одежду», — не сдавалась супруга. «Они как будто не понимают, что происходит. Ты же видишь, как искренне они недоумевают, что их боятся. Ты их отмоешь, переоденешь, они захотят забрать свои вещи из автобуса. Или где-то возьмешь деньги, чтобы оплатить им дорогу до Пскова. Это они сами пусть думают. Им остается только побираться, но времени нет. Не сегодня-завтра отключат электричество, перестанут ходить поезда. У них нет шансов добраться до дома, кроме как пешком». «Ты опять все сгущаешь», — разозлилась Татьяна. «Я сама помогу им. Пойду к председателю, или как он теперь называется, попрошу место, в котором можно помыть людей и машину». «Иди, но домой только через санобработку». «Предупредил Дмитрий». «Таня, я с тобой», — спохватилась мать. «Иван Иванович не станет разговаривать с незнакомым человеком. А мне он должен». Дмитрий ругнулся про себя, но препятствовать не стал. Людям действительно нужна была поддержка. Просто он не знал, как помочь «не навредив себе». Вдвоем с Данилом они занялись постройкой ограды для угля в Чулане. Для этого разобрали уже давно неиспользующиеся в сарае ясли и из них соорудили барьер. Затем начали переносить уголь из кучи во дворе в Чулан. Дмитрий возил на тачке, а сын — двумя ведрами. Сделав 10 рейсов и увидев, что от десятитонной тонной горы почти не убавилось, Данила покинули силы. «Я тебя понимаю. В детстве меня одолевали те же самые чувства». «Должен сказать, что у меня мышцы с внутренней стороны запястья чернели от работы. Я тоже таскал уголь ведрами, а они с непривычки травмировались до синюшнего цвета». Тогда не было нужды делать работу быстро, но отец хотел, чтобы к его возвращению с работы все было убрано. «А сейчас, чем скорее мы уберем с глаз уголь, тем меньше людей будут знать, в каких объемах он у нас есть. Не хотел тебя пугать, но ты уже взрослый парень и должен знать, что впереди нас ждет суровая зима, и не только из-за холода». «Люди будут выживать, и многим на ум придут самые дурные способы обеспечить себя комфортом. Кто-нибудь обязательно позавидует нашему углю, особенно если будет знать, что его у нас много. Когда к нам придут такие люди, ты вспомнишь, что ленился летом, и теперь твоя жизнь, мама и Арсения, под угрозой». «А может, мама права, и ты усугубляешь проблему?» Данил невесело посмотрел на гору угля. «Был бы рад оказаться параноиком, но лучше готовиться к худшему». Давай я буду на тачке возить, а ты ведрами, предложил сын, решив, что так ему будет легче. Давай, согласился Дмитрий. Татьяна вернулась с гуманитарной акции через два часа. Проскочила мимо работающих мужчин и выскочила обратно, держа в руках сумку с чем-то тяжелым. Как дела? Поинтересовался Дмитрий. Нормально. А что в сумке? «Белизна и мыло, ответила супруга, явно желая скорее смыться, чтобы не получить, нагоняя за расточительство. А мыло тогда зачем? Потом расскажу, люди ждут. Супруга выскочила за калитку и торопливо пошла вдоль улицы. «Не удивлюсь, если они растащат все припасы, а потом захотят заселить их к нам в дом», — Дмитрий покачал головой. «А что, людей не повезут в район?» — поинтересовался сын. «Может, и повезут, но мне что-то подсказывает, что их никто не посадит на поезд, даже билеты не продадут. Интернет упал, связи нет, а там все продажи только через общую базу. Никаких шансов посадить нежданных пассажиров на поезд нет». «Давай так. Если ты окажешься прав, и они не смогут уехать, значит, я поверю тебе и буду прислушиваться», — предложил сын. «Давай работай, прислужник. Сопляща, чтобы отца не слушать», — строго произнес Дмитрий. «Ты такой мрачный». Данил не испугался его угроз. «Зато ты веселый, как стрекоза, пока зима не наступила. Знаешь басню-то?» «Нет. По тебе и видно, что ты штаны ходил в школу просиживать. Веселее работа, чтобы зимой не окалить». «Пусть тоже помогает», — возмутился брат. Он еще мелкий, сам меньше ведра с углем весит. Супруга пришла вместе с матерью через час. Обе выглядели довольными. «Помогли?» — догадался Дмитрий. «Да, отправили в район. Там через три часа поезд будет проходить на Москву. Главное — до столицы добраться, а там уже проще», — сообщила Татьяна. «Ну-ну, а мы тут совсем темп потеряли». Дмитрий посмотрел на гору угля, слабо выеденную только с одной стороны. «Мам, я устал» заявил Данила, словно только и ждал, когда будет кому пожаловаться. «Давайте перекусим», — предложила Мария. «А потом все вместе возьмемся и переносим». «Вот, сынок, даже бабушка готова работать, а ты ноешь», — укорил Дмитрий сына. «Тут десять тонн, одна тонн — это сто ведер, а десять тысяча!» — озвучил он свои расчёты, верши его в уныние. «А не надо было считать, тогда бы я не устал заранее», — посоветовал отец. «Ладно», — он воткнул лопату в уголь. «Идемте перекусим, заодно послушаем, как вы помогли несчастным». Мария засуетилась. Поставила чайник, вынула напеченную с утра сдобу, достала купленную у соседки сметану. У сыновей разгорелись глаза. «На деревенскую сметану не налегайте», — предупредил отец. пронесет с непривычки». Его предупреждение проигнорировали. Данил разламывал плюшки и густо зачерпывал ими сметану, запивая чаем со смородиновым листом и мятой. Это на самом деле было бесподобно вкусно. Дмитрий сам на собственное предупреждение, обильно наслаждаясь натуральным забытым вкусом. Труднее всего было уговорить людей раздеться и отмыться хлорной водой. Они посчитали нас чокнутыми, чуть ли не извращенцами. Туристы действительно почти ничего не знали об эпидемии. Можете себе представить, когда у них началось заражение в автобусе, они даже не испугались. Думали доехать на попутках до любого железнодорожного вокзала и оттуда отправиться домой. Потом начали подозревать, что что-то не так. Никто не хотел останавливаться. Телефоны стали растекаться в руках и отключаться. Самые отчаянные пошли в деревню, и по дороге у некоторых начала таять одежда. Татьяна налила себе еще чая. Синтетика зло», — вставила мать. Завели их в сам пропускник на ферме. Раздели и помыли всех оптом из автомойки. Выглядело это, правда, как в концлагере. Хорошо, что там были только женщины. «А во что вы их вырядили?» — поинтересовался Дмитрий. «В халаты для доярок», — ответила мать. «Они хоть натуральные. Иван Иванович пошел на этот убыток. Правда, женщины что-то пообещали ему, когда доберутся до дома. Дал машину водителя и в целом повел себя как благородный, понимающий человек». Последняя фраза явно была укором Дмитрию. «Молодец, Иван Иванович, побольше бы таких». Он не стал оправдываться, веря, что идея отправить туристов домой бесполезная. Угольную кучу переносили в чулан до самой темноты с двумя перекурами. Данил упал на колени, когда отец, вытерев салбопот, объявил об окончании работы. Мать супругой участвовали в работе, но только набегами и не прочувствовали как следует всю тяжесть физических нагрузок. Данил помылся в бане, после упал на кровать и сразу же уснул. Устал, наверное, предположил Арсений. Устал, конечно, зато зимой будет отдыхать. Дмитрий и сам продержался не намного дольше. Тоже сходил в баню, чтобы отмыться от въедливой угольной пыли. Вернулся и понял, что в ногах не осталось сил, а веки стали тяжелыми, даже трудно моргать. «Ложись!» — Татьяна заметила его состояние. «Заслужил!» Утро началось с неожиданной для всех, кроме Дмитрия, новости. Поезда больше не ходили по расписанию, а те, что еще возвращались в конечные пункты, больше не останавливались на промежуточных станциях, только в областных центрах и крупных городах, и пассажиров не брали. Компания туристок просидела до утра, пока администрация вокзала не объявила, что он закрыт на неопределенное время и всем необходимо его покинуть. Женщины и несколько девочек вернулись в деревню, так как водитель объявил, что больше нянчиться с ними не желает и возвращается домой. Испугавшись, что они останутся никому не нужными, без денег, жилья и прочего, дамы решили возвращаться в деревню, понадеявшись дождаться благоприятного случая в более-менее сносных условиях. Туристок разместили в бывшем помещении детского сада, который планировали переделать под жилые квартиры. Там имелось все для нормального проживания. Столовая с полным набором кухонных принадлежностей и кровати. Кроме этой новости была еще одна. В гараже акционерного общества появился очаг эпидемии. Откуда он пошел, никто не знал или кто-то знал, но не признавался в этом. Накануне начала уборочной это событие стало трагичной новостью. Технику попытались спасти. Заливали дезинфицирующими растворами. Но на многих микроорганизм уже успел повредить электронную начинку блоков управления. Комбайны вышли из строя в полном составе. Остались в строю только самые старые тракторы, произведенные еще десятки лет назад. Хуже того, микроорганизм заново принялся точить пластик, как только высыхал дезинфицирующий раствор. В тот же день сгорел трактор, перевозивший в прицепе сена. Тракторист признался, что в кабине уже воняло, и руль начал плавиться под руками. Но хотел успеть довести сено до синовала, Не успел. Проводка коротнула. Пары изопропила и других спиртов вспыхнули прямо в салоне. Майка и шевелюра тракториста загорелись. Пока он тушил себя, катаясь по земле, огонь перекинулся на прицеп. Несколько тонн сена сгорели с прицепом за считанные минуты. Новости этого дня наполнили тревогой сердца жителей деревни. Появилось ощущение, что они остались один на один с бедой. Что никому теперь не будет до них дела, потому что у всех происходило то же самое. «Ну как, будешь ко мне прислушиваться?» Задал вопрос Дмитрий старшему сыну, напомнив про его уговор. «Буду», — ответил тот нехотя. «Что будет дальше?» Отключат свет, газ и центральный водопровод. «После этого можно будет считать, что мы полностью перешли на автономное существование». «А телевизор?» — спросил Арсений. «Ха, -ха, ха Какой тебе телевизор без света балбес?» — посмеялся Данил над несообразительностью младшего брата. «Телефона нет, телевизора нет, что я буду делать?» — расхныкался Арсений. «А как мы будем готовить?» — поинтересовалась Татьяна. «На дровах. Я сегодня пойду в лес, присмотрю приличный сухостой, заодно опробую бензопилу. Денька, ты пойдешь со мной». «Блин!» — сын безвольно опустил плечи. «У меня все болит после вчерашнего. Что, нельзя на угле приготовить еду?» Уголь для отопления. Зимой будем на нем готовить, а сейчас на дровах. В колхозе были газовые баллоны, сообщила Мария. На втором отделении некоторые дома так и не газифицировали. Тогда ты сходишь к Ивану Ивановичу, узнаешь насчет газа, а мы все равно пойдем пилить лес. Не успеем мы, налетят другие. Пока люди тормозят по инерции, надо пользоваться случаем. Ай, вы городские! добродушно усмехнулась мать. Нравится вам вперед всех. Да какие мы рвачи, мам! Удивилась Наха. Мы самые средние горожане, ничем не примечательные, просто у вас в деревне все немного с поздним зажиганием. Поэтому, Димка, и не остался здесь, заметила Мария. Потому что ваш Димка сразу понял, как только новость про Набуторе появилась, чем это может грозить, и оказался прав, а у вас все чего-то ждут. По уму он у вас точно не деревенский. Татьяна похвалила ему мужа, и его мать. Это точно, сообразительно, не пойми в кого. Мария с гордостью посмотрела на сына. В хороших женских руках любой мужик расцветает. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Оценил Дмитрий упражнения женщин во взаимных комплиментах. Сглазите еще. Пойду пилу заправлю и проверю, как работает. Он ушел в сарай, проверил там припасы на предмет начала эпидемии. Микроорганизм пока сюда не добрался, и хотелось верить, что не доберется. Бензопилу пришлось дособирать, потому что непосредственно пила оказалась неприкрученной. Дмитрий почитал инструкцию и быстро собрал аппарат в рабочее состояние. Смешал бензин с двухтактным маслом и залил в бак. Добавил масло в бачок для смазки цепной пилы. Вышел из сарая и завел ее. Завелась пила сразу, работала ровно, не коптя и не оглушая работы мотора. Довольный выключил ее и направился к дому. «Данил!» — позвал Дмитрия сына в открытое окно. «Пошли в лес!» «Иду!» — раздался недовольный голос. «Тачку возьми!» попросил Дмитрий, когда сын вышел на крыльцо. «Опять?» «В смысле опять? Не хочешь на тачке, понесешь на себе». Дмитрия разозлило демонстративное желание сына ничего не делать. «Деревья?» Сын вообще не представлял, как будет выглядеть процесс. «Мы распилим их на поленья. И вообще больше радости в глазах, потому что дальше будет только хуже». «Почему?» «Потому что все придется добывать руками. Абсолютно все. Эпоха машин заканчивается. «Придумай что-нибудь». Предположил Данил. А чего придумывать? Руки и голова уже придуманы природой. Самые безотказные инструменты, у кого они растут в нужном месте. Ой, ну хватит упражняться в примитивном остроумии, поддел сын Дмитрия. Ах ты, индюк! В шутку оскорбился отец. Не забывай, что у тебя мои гены, и все недостатки ты тоже унаследовал. Яблоко, как говорится, от яблони. Данил схватил тачку и направился к калитке. Не туда, остановил его отец. Пойдем через зады, так короче. «Да блин!» — сын развернулся и потопал в обратном направлении. «Где-то двадцать с небольшим лет назад на этой дорожке происходил точно такой же диалог между моим отцом и мной. Я тоже ныл, что не хочу работать, а он злился, что я у него расту лентяем. «А когда тебе стало нравиться работать?» — спросил Данил. Дмитрий рассмеялся, огорошив сына неожиданной реакцией. «Ха-ха-ха! Мне так и не стало это нравиться. Но вначале я хотел удивить маму подарочками». Потом родился ты, потом кредиты, потом Арсений. Я просто научился не думать о том, что работа мне может не нравиться. Надо было повеситься перед свадьбой, потому что лучшие годы ты уже прожил, посоветовал сын. Да уж, чувство черного юмора у тебя на высоте. В этом ты меня превзошел. За это будешь сегодня колоть дрова, которые мы с тобой напилим. Нет. Да. Мы с тобой мужики и должны заботиться о том, чтобы наша семья пережила трудные времена как можно легче. Дмитрий подумал. Или просто пережила. «Ну ты точно мрачный». Никогда не любил поговорку про то, что пессимист — это оптимист с жизненным опытом. Ну а сейчас именно такой случай. Немного мрачных прогнозов на будущее позволят нам избежать многих проблем. «А если к нам ворвутся вооруженные грабители, ты что, бензопилой будешь резать?» — поинтересовался Данил. «Вооруженных? Да, это проблема. Было бы здорово разжиться оружием, но где его взять?» — Дмитрий задумался. Получается, что весь мой труд кто-то заберет себе, не прикладывая никаких усилий. Сын проявил умение задавать правильные вопросы: Может, тогда и не стоит напрягаться, пока не найдешь оружие? Я тебе дам не напрягаться. Еще неизвестно, придут сюда вооруженные грабители или нет. А то, что будет зима, это стопроцентный прогноз. А тут еще техника в колхозе выходит из строя. Может случиться так, что урожай убрать не получится. Скотину нечем будет кормить, придется ее под нож пускать. «Мясо в таком объеме хранить станет негде. Пропадет сколько, страшно представить». «Ну хватит, пап, мне уже жить не хочется», — рассердился Данил. «Ладно, больше ни слова». Дмитрий уже и сам нагнал на себя такую тоску, что хоть ложись и помирай. Остаток пути до леса отец с сыном проделали молча. Дмитрий зашел вглубь, Данил остался на опушке. Валежника и сухостоя здесь было в избытке. Лес располагался в пойме реки. Весной в разлив он становился естественной преградой для дрейфующей древесины, смытой с разрушенных берегов. Край леса на изгибе реки представлял собой плотину из плетенных деревьев и веток. Запас их выглядел настолько внушительным, что можно было не переживать об отоплении в течение трех лет. Дмитрий решил оставить плотину про запас. Ее неудобно было тащить на опушку. Вернулся ближе к краю, где ждал сын, и спилил сухую березу под корень. Дерево с громким треском упало и чуть не придавило его самого В следующий раз Дмитрий решил оценивать направление падения тщательнее Спилил со ствола ветки и распилил его на поленья. «Данил, заезжай!» — позвал он сына Вместе с сыном они закидали дрова в тачку Оказалось, что вмещает она очень мало «Езжай домой, выгрузи и возвращайся» — попросил Дмитрий сына «Ага» Пока сын был в рейсе, он спилил еще одно дерево На этот раз древний высоший вяз. Его волокнистая структура древесины плохо поддавалась колке, но горел он хорошо, хотя и не образовывал таких углей, как березы. К тому же выход дров с одного дерева получился больше, чем у березы, из-за толщины ствола. Спилил с поваленного дерева все ветки и распилил на поленья. Увидев, что отец не обошелся одной березой, Данил сделал грустные глаза, но промолчал. «Там это... по телеку сказали, что в некоторых областях вводится военное управление» произнес сын тревожным тоном. «Карантин ужесточается вплоть до расстрела за пересечение кордона». «Ого, мощно! А какие области? Наша была!» «Нет, Сибирь, Дальний Восток, Москва, Петербург, Краснодарский край». Мамка сказала, что произошли попытки использовать эпидемиологическую ситуацию в преступных целях при помощи вооруженных банд. «Они грабят большие торговые центры, захватывают власть в небольших населенных пунктах, думая, что скоро не будет никакой власти, они имеют право занять ее место». — Пожалуй, это хорошая новость, — задумчиво произнес Дмитрий. — Что? Почему? — опешил Данил. — Я знал, что так и будет, но боялся, что государство самоустранится от наведения порядка, решив спасти свои избранные задницы в каком-нибудь хорошо защищенном бункере. — А откуда ты это знал? — сына снова удивила прозорливость отца. — Оттуда. В человеческой натуре нет ничего загадочного, когда дело касается массовых мероприятий. Толпа всегда прогнозируема, в отличие от индивидуальной личности. В том, что будут банды, живущие за счет насилия, я не сомневался. Грабеж самый простой способ иметь желаемое. Не думал, что так быстро услышал про них. Мне казалось, что до зимы все будет спокойно. А что мы будем делать, если они появятся в наших краях? Не знаю, видно будет. Скорее всего, придется отдавать им продукты в обмен на якобы нашу безопасность. Даже если у нас будет оружие, у них его точно будет больше. Данил помрачнел, осознавая своим неподготовленным к таким событиям умом, насколько меняется жизнь. «Нам надо уходить из деревни в лес, в землянку, куда угодно», трагичным голосом произнес он. «Рано. Раз власть готова поддерживать порядок, то нам бояться нечего. К тому же мы отстаём от Дальнего Востока по времени заражения. Как у них сейчас, примерно так у нас будет через месяц. Загружай тачку дровами, а сам не грузись. Пока у тебя есть папка, тебе не обязательно думать самостоятельно. «Твоя задача делать, что он скажет», — своеобразно подбодрил Дмитрий сына. Они возили дрова до позднего вечера. Дмитрий спилил еще одну березу и возил тачку по очереди с сыном. Вечером семья решила поужинать на свежем воздухе. Марина с Татьяной приготовили гречневую кашу с домашней курицей, сделали салат из огурцов и редиски и поставили на стол бутылку самогона. «Вы сегодня очень хорошо поработали. Можете себя немного побаловать», — разрешила Мария. «Мы?» — удивился Дмитрий. «Вы, Данила, пытаетесь поить. «Ладно тебе играть строгого отца», — укорила Татьяна мужа. «Ему почти 17. Ты сам про себя что рассказывал? В четырнадцать уже брашку в бане пил. Так я тайком». «Хочешь себе мужика в помощники, так и веди себя с ним, как с мужиком. Или на равных, или не обижайся», — посоветовала мать. «Сынок, извини, только тебя забыли спросить. Ты будешь самогон?» — обратился Дмитрий к сыну, держа бутылку наготове. Буду, скромно признался он. У меня все болит, алкоголь обезболивает. Ладно, в качестве лекарства можно. Дмитрий налил ему в рюмку. «Цени наших женщин, растящих настоящих мужиков, добавил он иронично. Наткнул на вилку порезанный огурчик и взял рюмку в руки. Но, за то, чтобы наш труд не пропал даром! И чтобы у тех, кто захотел воспользоваться нашим трудом незаконно, сломались ноги по дороге в деревню, добавил Данил. Золотые слова. Дмитрий замахнул рюмку и выдохнул в кулак. «Сколько мне градусов?» «Вера Павловна всегда крепко гонит. Говорит, глистогонная», — пояснила мать. Сын тоже выпил, копируя отца, одним залпом и задохнулся. Из глаз брызнули слезы. Голос осип. «Гадость!» — вымолвил он с трудом. «Ты хотел быть мужчиной? Это не только много работать, но и пить крепкий алкоголь. Крепкое к крепкому». «Почему подростки и женщины любят всякие коктейльчики, пивасики и прочую слабоалкогольную дрянь? Потому что слабое тянет к слабому». Дмитрий захрустил огурцом. «А вы с дядей Андреем часто пили пиво», — напомнил сын. и времена были другие, слабые, могли позволить себе расслабиться». «Ладно, шучу я про алкоголь». «Сильные те, кто не пьют, или пьют, но ровно столько, сколько собирались, будучи трезвыми». «Если теряешь тормоза, выпив пару рюмок, то желательно с алкоголем вообще не знаться». «Тебе налить еще, Дмитрий взялся за бутылку. Сын растерялся, решив, что отец проверяет его. «Я буду столько, сколько и ты», — выкрутился он. «Хитрец. Ладно, буду считать это признанием отцовского авторитета». «Дань, налигай на кашу», — посоветовала мать. Она могла сказать, чтобы отец больше ему не наливал, но не стала, решив, что происходящий момент очень важен для самосознания сына, которому надо быстро взрослеть. Дмитрий именно так и понял, и подмигнул жене. Вторую рюмку сын проглотил гораздо спокойнее, заел огурцом, и только потом выдохнул: Если проснусь живым, считайте это вторым днем рождения, произнес он. Его внезапно одолел нестерпимый голод. Он накинулся на еду, закидывая ее с огромной скоростью. Мать ухмылялась за спиной сына. По третье и баньке, мы же не на поминках. Дмитрию стало хорошо и захотелось, чтобы стало еще лучше. Он налил себе полную рюмку и половину сыну. «Надбавка засташь!» — пояснил он разницу. «А завтра что будем делать?» — спросил Данил, выдав свое состояние заплетающимся языком. Арсений, лупившийся любопытными глазами на взрослых, засмеялся, заметив легкую неадекватность брата. «Ты будешь колыть дрова новым колуном, а я свалю еще пару деревьев и перевезу их». «Я согласен». Данил поймал эйфорию и готов был на все. Они выпили по третье, и уже через несколько минут всех со страшной силой потянуло в сон. Мария с Татьяной собрали посуду со стола и занесли домой. Над деревней висела привычная тишина. Перелаивались между собой только собаки. Татьяна открыла форточку, затянутую Марлей, чтобы ночью было недушно спать. Ткнула в бок храпящего мужа, и когда он перевернулся на бок и замолчал, устроилась, как ей было удобно. Проснулась она среди ночи от неприятного запаха, никак не желавшего покидать спальню. Потянулась к окну, чтобы сдвинуть тюлевую шторку в сторону, и резко проснулась от неприятного ощущения растекающейся в руке ткани.